После обильного ужина, поданного трактирщиком, путешественники собрались в комнате Яга и Виты, куда притащили стулья из своих покоев. — Вот такую интересную вещь прикупил сегодня в лавке, торгующей картами, — сказал Рюворон, осторожно расправляя на столешнице ветхий свиток. Продавец уверял, что карта подлинная. «Ну -ка», — Ну-ка! — Вирож склонился над свитком, принюхиваясь. — Пергамент старинный. А что это за кляксы? Такое ощущение, будто кто-то пролил чернила пунктиром по кругу. «А это самое интересное!» — улыбнулся Яга. Лавочник божился, что отметины обозначают поляны смерти. «Да ладно!» — Декрайт тоже наклонился над картой. «Грой прав, это больше похоже на чернила». «Тогда я сильно переплатил», — засмеялся Ягарай. «Но местная карта нам все равно пригодится». «Ведь мы отправляемся как раз в те места, чтобы проверить сказку о спящем красавце». «Когда выступаем?» — деловито спросила Руфусилья. «Утром. Парой портальных свитков доберемся до отрогов Синих гор. Остановимся в какой-нибудь деревушке, поговорим с местными. Они должны что-то знать». «Им не покажется странным наш интерес?» — уточнила Тариша. В такой медвежий угол, как эти синие горы, заваливается большая компания, ищущая поляны, о которых идет дурная слава. Зачем бы?» Яга взглянул смеющимися глазами на Виту и ответил Фарге. «Вот из-за них, Тариша, из-за магов, все знают, что они странные и всегда интересуются не тем, чем обычные люди. Но...» Пытался возмутиться Альперт, однако вовремя понял, что Яга шутит, и замолчал, смущенно улыбаясь. — В каждой шутке есть доля правды, — кивнула Вителья. — Думаю, такое объяснение вполне сработает. — Попробуем найти этот Лартен, о котором рассказывал Йош. Может быть, его развалины обнаружатся на одной из полян? — Ноги моей там не будет. Я уже говорила, да? — воскликнула Тори. — Я рубака. «С сонной одырью не сражаюсь. Вот если бы был настоящий враг!» «В предгорьях полно медведей и волков, а в горах — снежных барсов. Тебе найдется чем заняться, уважаемая Тори», — успокоил ее декрай. «Вообще-то я не охотница, а рубака», — пробормотала Торусилья, набычившись. «Разошлись рано». поскольку следовало выспаться. Когда дверь за гроем, выходившим последним, закрылась, Вита посмотрела на Ягорая. «Яга, что не так с этой картой? Не может быть, чтобы у тебя для этого путешествия не было припасено новейших карт. Так зачем тебе этот мусор?» Рюворон рассмеялся и обнял ее. Она запрокинула к нему лицо, побуждая целовать себя. «Так, как умел только он, бережно и нежно». «И когда ты успела изучить меня так хорошо?» — шепотом спросил он. «Мы же едва знакомы». Она потерлась носом о его подбородок. «Не увиливай, отвечай». «Ну, хорошо». Он снова поцеловал ее. Это было наитие. То самое чувство, что вы с раем называете предвиденьем. Я шел по улице, и вдруг меня неудержимо потянуло в этот магазин. Будто кто-то взял за шкирку и потащил. Мне доставило труда разыскать ее. Бедный лавочник, наверное, решил, что я из городской стражи и провожу у него обыск, потому что я перерыл все полки. Карта лежала в старой корзине, стоящей в самом темном углу, заваленная другими свитками. Но когда я взял ее в руки, почувствовал, почувствовал... Он растерянно замолчал. Вита терпеливо ждала. — Я не знаю, как это объяснить, — покаялся Рюварон. Это и опасность, и азарт, и тревога. Это желание следовать пути. Какому пути? Куда?» Дверь скрипнула, и в комнату проскользнул вирож. «У нас, у оборотней, это называется встать на след, Яга», — сказал он. «Знаешь, меня и до сих пор иногда удивляет, что ты не один из нас». «Ты подслушивал?» — возмутилась Вителья. «Грой!» Прости, прости, прости, воскликнул тот. Я краем уха услышал твой вопрос и понял, что хочу знать ответ. Теперь я уверен в том, что мы на правильном пути. Найдем мы Лартен или нет? Но что-то несомненно мы найдем. Добрых снов, голубки. Он ехидно улыбнулся и вышел. Вот ведь нехороший оборотень. Вслед ему сказал Яга, улыбаясь, и повернулся к вителие «Надеюсь, у тебя больше нет вопросов?» Его ладони скользнули по телу волшебницы, заставив ее выгнуться ему навстречу. Чтобы избегнуть соблазна поддаться на его безмолвный страстный призыв, Вита сделала шаг назад. «Откуда ты знаешь дядю Туктарина?» — спросила она. «У нас были общие дела», — ответил Яга, блеснув глазами, и волшебница подумала, что Грой прав. В ее возлюбленном действительно есть что-то от оборотня. «Если ты спросишь, какие, я расскажу, Вита. Но честно, я бы не хотел». Он замолчал, предоставляя ей сделать выбор. Однако совсем отказаться от правды она не смогла. Шагнула к нему, коснулась губами его губ и прошептала. «Когда-нибудь потом расскажешь».